Глава 13. Столкновение медиумов. Наконец-то наступила ночь эксперимента. Я смотрела на часы, казалось, уже целую вечность, когда стрелка с мучительной медлительностью подползла к заветной отметке 22.30. Я решительно отложила книгу, так и не прочитав ни строчки, и начала собираться. Как только я встала из-за стола, Тия отвлеклась от учебников. «Джесс, ты уверена, что хочешь этого?» Она буквально пританцовывала от волнения, как при синдроме беспокойных ног. «Нет, я бы не сказала, что хочу этого, но мне необходимо получить ответы на некоторые вопросы, и я не вижу другого способа». Я говорила не совсем правду. Частица меня, не охваченная скептицизмом или страхом, действительно стремилась туда, чтобы снова увидеть Севана какими бы странами ни были обстоятельства. «По крайней мере, разреши мне пойти с тобой», — попросила Тиа. «Ти, я понятия не имею о том, что мне предстоит там делать. Я действительно не знаю, как это работает. Одно я знаю точно. Пирс относится к этому очень серьезно, И не думаю, что ему понравилось бы, если бы за мной увязались мои друзья. К тому же...» Я подняла на нее глаза, заканчивая завязывать шнурки на кроссовках. Ты бы испугалась до смерти. О, я знаю. Ты права. Я бы, наверное, упала в обморок, или меня бы вырвала, или еще что-нибудь в этом роде. Тя беспомощно развела руками. Мне просто не по себе от того, что ты пойдешь туда одна. Я буду не одна, заметила я со мной будет целая профессиональная команда исследователей о ты понимаешь что я имею в виду просто постарайся немного поспать хорошо я разбужу тебя утром, когда мы все закончим о да буду спать как младенец джесс огрызнулась тея вот подожди возьми это с собой она вложила крошечный диктофон пирса в мою протянутую руку. «Зачем мне это?» – удивилась я. «Ты говорила, что Пирс хотел прослушать все, что ты записала, чтобы найти какие-то доказательства». «Да, но я им даже не пользовалась». Все это время диктофон так и валялся у меня на столе, и я совсем про него забыла. Тиа виновата улыбнулась. «Постой-ка, ты им пользовалась?» – спросила я. «Я не могла устоять». Он просто лежал без дела, а выглядел так... Эм, технологично. Я просто включала его по ночам на несколько часов, пока ты спала. Я убрала диктофон в карман, качая головой. «Не могу поверить, что ты выполняла моё домашнее задание по парапсихологии». Тя улыбнулась. «Ты же знаешь, как я люблю домашние задания». Я быстро шагала через кампус. Пригнув голову от холодного апрельского ветра, налетавшего с окрестных холмов, даже на пороге весны от его упрямых порывов становилась зябка. Я держала в поле зрения ступени библиотеки и заставляла себя идти вперед, хотя все, даже ветер, казалось, подталкивало меня в другую сторону. Я решила утаить от пирса свою встречу с Эваном во сне, и из-за этого чувствовала себя виноватой. Потому что Эван дал мне такую ценную информацию о призраках, за которую Пирс готов был убить. После всего, что Пирс для меня сделал, я просто обязана была держать его в курсе событий. Но чувство долга меркло, когда я вспоминала наш интимный разговор с Эваном. Разве ради Эвана я не должна держать рот на замке? Хватит и того, что я разоткровенничала с Тиа, и тут же пожалела об этом. «Нет, Персу я не собиралась рассказывать. Во всяком случае, пока и уж точно не все. Двери библиотеки были плотно заперты. Табличка с надписью, сделанной жирным шрифтом, предупреждала, что в помещении натирают воском полы. Кампус выглядел пустынным, если не считать пары одетых не по погоде девушек, торопливо перебегающих дорогу. Я услышала, как одна из них громко жаловалась на то, что библиотека закрыта. «Не могли подождать до лета, чтобы заняться полами», – возмущалась она, прижимая к себе книги, как будто они могли ее согреть. Мне стало интересно, за какие ниточки пришлось потянуть пирсу, чтобы заставить библиотеку закрыть свои почтенные двери для академического просвещения даже на один вечер. Это противоречило духу колледжа Святого Матфея. Я достала свой сотовый и позвонила Пирсу. Он ответил после первого гудка. «Ты здесь, Баллард?» «Да, я снаружи». «Я пришлю Инги, чтобы он впустил тебя. Есть кто-нибудь поблизости?» Я огляделась по сторонам. Раздосадованные студентки исчезли. «Никого». «Хорошо. Держись, он идет. Перстотчас нажал отбой, его голос звучал резко, но в то же время взволнованно. У меня было предчувствие, что я вот-вот увижу профессора в его стихии. Я подпрыгивала на месте, пытаясь согреться, пока за матовым стеклом двери не замаячила темная фигура Инги. Поначалу аморфная, она превратилась в четко очерченный силуэт очень крупного мужчины. В замке звякнул ключ, и открылась правая створка. «Джесс?» В дверном проеме показалось заросшее густой бородой лицо Инги. Все приятели пирса выглядели как хиппи в изгнании. «Эм, да». Я попыталась улыбнуться. «Добро пожаловать на вечеринку». Инги улыбнулся в ответ, обнажив большую щель между передними зубами. Он распахнул дверь и отступил в сторону, пропуская меня внутрь. Парень оказался в точности таким же крупным, как и подсказывала его тень, ростом не меньше 6 футов и 4 дюймов. 193 сантиметра. С широкими плечами и очень круглым животом, который испытывал на прочность футболку с надписью Great a В переводе с английского «Благодарные мертвецы». Американская рок-группа, основанная в 1965 году в Сан-Франциско, После выступлений на фестивалях в Монтере 1967 и Вудстоке 1969 группа заняла значимое место в американской контркультуре. На голове у него была повязана поношенная фиолетовая бандана, а из-под рукавов выглядывала несколько выцветших зеленоватых татуировок. Он вполне сошел бы за своего в байкерской забегаловке если бы не светился дружелюбием. «Спасибо», — сказала я, когда он протянул мне для рукопожатия свою массивную мозолистую лапу. «Так ты и есть та девушка, говорящая с призраками, да?» — спросил Инги, когда мы проходили мимо абонементного стола, направляясь в главный читальный зал. «Это так меня теперь называют?» «Не, не переживай, я просто подкалываю». «Ирс рассказал нам предысторию этого исследования и все такое. И предупредил, что ты присоединишься. Обещает быть весело, да?» Я лишь пожала плечами. Мысль о том, что эта маленькая авантюра может быть какой-либо иной, кроме как пугающей и разочаровывающей, на самом деле не приходила мне в голову. И уж о веселье я думала меньше всего». «Так ты действительно видела полноценного призрака?» – спросил Инги. «К сожалению, да. Несколько раз». «Офигеть, подруга!» «Надеюсь, это означает, что мы поймаем одного этой ночью. Я видел только сферы и несколько теневых фигур». Инги смотрел на меня с совершенно незаслуженным восхищением. «Читальный зал библиотеки» Выглядел как высокотехнологичный центр наблюдения. Два больших стола были сдвинуты в центр комнаты и завалены проводами, ноутбуками и несколькими мониторами замкнутой телевизионной системы. Похоже, задействовали все до единой электрические розетки в здании. Оранжевые шнуры удлинителей тянулись во все стороны, словно корни какого-то безумного технологического древа. На третьем столе. Были разложены несколько гаджетов, которые я даже не смогла опознать. Пирс склонился над столом, увлеченный разговором с долговязым парнем помолуже. Двое других мужчин устанавливали видеокамеры. Рад, что ты пришла, Баллард! Приветствовал меня Пирс, подняв голову. Глаза его сияли, как у ребенка на Рождество. Но в общаге была вечеринка, но я решила ее пропустить. Правильно сделала. «Гарантирую, это будет намного веселее, чем какая-то пьяная тусовка в общаге». «Что такое веселье в понимании этих ребят?» «Похоже, их вовсе не смущал тот факт, что мы собираемся провести ночь в компании мертвецов по собственному желанию». «Давай я тебя со всеми познакомлю, а потом изложу суть нашего плана». Пирс взял меня за плечо и повел по комнате, представляя всем по очереди. Самым молодым членом команды, это с ним Пирс беседовал, когда я вошла, был Дэн, недавний выпускник Массачусетского технологического института, парень всего на несколько лет старше меня. Он сидел за техническим столом и едва поднял глаза, когда Пирс заговорил. Дэн без особого энтузиазма откликнулся мимолетным жестом через плечо, который, казалось, одновременно означал «Привет!» и «Отстаньте от меня!». Он носил очки в тёмной оправе и с взъерошенными волосами выглядел так, будто только что встал с постели. Дэн – наш технический специалист. Координирует все технологические компоненты и следит за бесперебойной работой оборудования от центрального пункта управления. Наблюдает за трансляцией со всех камер видеонаблюдения в режиме реального времени и поддерживает аудиосвязь со всеми членами группы. А это Нил Кэдиган. Худощавый мужчина, возившийся с видеокамерой, быстро поднял голову и окинул меня оценивающим взглядом, который тут же сменился нервной улыбкой. Он протянул мне бледную синими прожилками вен руку для рукопожатия. «Привет, Нил. Приятно познакомиться». «Я очарован, мисс Баллард». «Очень интересно поработать с вами сегодня. Поверьте, я крайне заинтересован». Ярко выраженный британский акцент придавал голосу Нила волнообразное звучание. На лице выделялись выпуклые глаза, странного молочно-голубого цвета, какие бывают у слепых. Под его пристальным взглядом я чувствовала себя неловко. В нем проступало что-то смутно-голодное, и это тревожило. Нил только что присоединился к нашей команде. Он занимается исследованиями здесь, в Штатах. А вообще он теолог, профессор из Лондона. Работает над книгой о привидениях в бывших религиозных местах. А колледж святого Матфея когда-то был монастырем. «Нил еще и демонолог», — сказал Пирс. «Вы изучаете... демонов?» «Да, точно так». Нил отвесил легкий поклон, не сводя с меня глаз. Казалось, ему даже не хотелось моргать. Должно быть, я слишком пристально смотрела на него, потому что Перс почувствовал необходимость пояснить и увлек меня дальше. Очевидно, что эта область познания ставит под сомнение множество религиозных верований. Теологов зачастую привлекают исследования паранормальных явлений, как средство дальнейшего изучения теории жизни после смерти. Конечно, ты понимаешь, насколько это заманчиво. У меня внезапно и непреодолимо перехватило горло, и я на время потеряла способность глотать, поэтому просто кивнула в ответ и постаралась выглядеть спокойной, но одурачить Пирса не удалось. Баллард, мы не думаем, что здесь водятся демоны. Серьезно. Эта зона свободная от демонов. Я попыталась отдышаться. Наконец, Перс представил Оскара, который пожал мне руку с такой силой, что чуть не вывихнул кисть. Оскар выглядел так, словно только что спрыгнул на берег с ракушками рыбацкого баркаса. Лицо его покрывало седая щетина, а кожа как будто великоватая, обвисала под подбородком и на локтях. Я бы не удивилась, увидев деревянную култышку вместо ноги, торчащую из штанины его потрепанных джинсов. Вылитый морской волк, капитан шхуны паранормальная. «Господи, Пирси, она выглядит так, будто вот-вот блеванет. Ты уверен, что она готова к этому?» Оскар сверлил меня взглядом. «С ней все будет в порядке», – заверил его Пирс. «Я в порядке. Повторила я как попугай. Оскар впервые взял меня на исследование паранормальных явлений, когда я был старшеклассником. Купил мне первую видеокамеру. Помог запечатлеть мои первые кадры паранормального. С тех пор мы вместе занимаемся любимым делом. Перс ласково похлопал Оскара по лопатке. Тот улыбнулся, сверкнув золотым зубом. К тому же он историк. Занимается изучением Новой Англии что весьма может пригодиться в исследовательской работе. «В этом местечке можно раскопать множество гнусных и пикантных историй. Вот уж отведу душу!» Оскар подмигнул. «Я была заинтригована, несмотря ни на что. Гнусные и пикантные истории в колледже Святого Матфея? Это казалось немыслимым». «Ладно, ладно, мы еще вернемся к этому». «Давай не будем пугать особо впечатлительных», — сказал Пирс. Оскар лишь пожал плечами и вернулся к своей видеокамере. Пирс отвел меня обратно к техническому столу, где мы подождали, пока закончат настройку аппаратуры, а затем, когда собрались все члены команды, изложил план игры. «Итак, Баллард, вот как это будет выглядеть. Наша команда...» провела довольно много совместных исследований паранормальных явлений, и со временем мы разработали систему, которая, по нашему мнению, достаточно хорошо справляется с теми вызовами, что нас поджидают. Во-первых, помимо живого участия в эксперименте, мы ведем активное наблюдение. Перс указал на телевизионные экраны, расставленные как кубики в игре «Тетрис» на техническом столе Дэна. Важно подкрепить наш личный опыт визуальными и слуховыми доказательствами. Вот для чего нужно все это технологическое дерьмо. Технологическое дерьмо? Это такой термин? спросила я с ухмылкой. Пирс предпочел проигнорировать мою реплику и продолжил. Так вот, все здание нашпиговано видеоаппаратурой высокой четкости, которая уже ведет запись. На каждом из трех этажей библиотеки установлено по три камеры, расположенных таким образом, чтобы охватывать как можно большую площадь. Я вгляделась в тускло-серые изображения на мониторах. Мне удалось различить абонементный стол в самом нижнем углу, центральную лестницу и коридор за туалетами на первом этаже. Я вздрогнула, когда увидела знакомые кабинки в задней части отдела русской литературы где разговаривала с Эваном. От открывшегося вида у меня по спине пробежали мурашки. Остальные видеоэкраны показывали примерно одно и то же. Тесные книжные ряды, обрамленные почти одинаковыми группами столов. Камеры будут работать всю ночь. Дэн будет находиться здесь, поддерживать связь с командой и следить за оборудованием видеонаблюдения. Если в безлюдной части библиотеки начнется какая-то активность, дэн предупредит нас, и мы отправим туда команду. Все, что отобразится на мониторах будет зафиксировано в журнале наблюдений, чтобы мы могли изучить это позже. Надеюсь, если появится какой-либо видимый объект, камеры его поймают. В этот момент дэн выпрямился на стуле, как бы подчеркивая важность своей роли во всем этом процессе. Остальные члены команды разобьются на пары, чтобы исследовать библиотеку. У каждой пары будет свой комплект оборудования для работы. В первую очередь, это инфракрасная камера для визуального документирования происходящего. Поскольку качество звука на этих камерах оставляет желать лучшего, каждая пара возьмет с собой беспроводной диктофон, улавливающий любые звуки, голоса, или другие слуховые явления, с которыми может столкнуться. И, наконец, у каждой группы будет детектор электромагнитных полей. Он предупредит об электромагнитных аномалиях в атмосфере. «Извините, я не очень поняла про детектор ЭМП. Что именно делает эта штука?» – спросила я. Дэн театрально вздохнул. Я бросила на него злобный взгляд, но этим и ограничилась. Я не хотела корчить из себя всезнайку. Что если мне всучат одну из этих диковинок, полагая, будто я умею с ней обращаться? Помнишь, мы говорили об энергии на занятиях? Такое разве забудешь? Это верно. Любая сущность обладает энергией. И многие из них обладают электромагнитной энергией, которую можно измерить. Именно это и делает детектор ЭМП. Обычно такие колебания излучают электропроводка, электронные и прочие устройства, но существует теория, что призраки используют электромагнитную энергию из окружающей атмосферы, чтобы проявлять себя. Детектор ЭМП может указать на концентрацию электромагнитной энергии в том или ином месте. Если мы не проследим ее до какого-либо материального источника то это можно считать признаком паранормальной активности. «И мне придется работать с одной из этих штуковин?» – спросила я. «Дело в том, что большинство гаджетов от одного моего прикосновения становятся бесполезными. Поцелуй смерти. Я не шучу». Дэн из предосторожности подвинулся на стуле ближе к своим игрушкам. Пирс рассмеялся и покачал головой. «Оборудованием займемся мы». «Не волнуйся». «А мне тогда что делать?» спросила я. «Ты привлекаешь призраков, детка», ответил Оскар, прохромав мимо. Этого я и боялась. Неужели от меня ожидали какого-то зловещего фокуса? Перс прочитал мои мысли и вмешался, прежде чем я успела ответить. Мы еще не проверяли способности Баллард как медиума. Она не подозревала о них до недавнего времени так что не могла полностью оценить их или понять, как ими пользоваться. Поэтому она останется здесь, так сказать, в качестве приманки. Призраки, или по крайней мере один из них, похоже, притягиваются к ней без каких-либо усилий с ее стороны. Само ее присутствие является для нас преимуществом. Стало быть, забрасываем наживку и смотрим, что клюнет. «Мне нравится». Оскар захихикал. Если серьезно, рыбацкие метафоры лишь усиливали в моем подсознании сходство Оскара с капитаном Ахавом. «Вымышленный персонаж и один из главных героев романа Германа Мелвила Моби Дик, капитан китобойного судна, романтический индивидуалист, одержимый страстью бунтарь, бросающий вызов судьбе». «Значит, только от удачи зависит, попаду ли я в нужную часть библиотеки в нужное время», – уточнила я. Это звучало так, словно мы очень многое оставляли на волю случая. «Разделившись, мы сможем охватить большую территорию, и у нас будет больше шансов отследить признаки активности, а оборудование станет нашими глазами и ушами в еще большем количестве мест». Но все же я это предусмотрел, поэтому попросил Анабель присоединиться к нашей компании. Она возвращается из своего магазина, так что должна быть здесь с минуты на минуту. По группе мужчин прошел удовлетворенный шепот. Очевидно, они одобряли это неожиданное пополнение. Кто такая Анабель? спросила я. Мой хороший друг, местный медиум. У нее довольно сильное чутье что необходимо для обнаружения места концентрации энергии», сказал Пирс. «Когда она находит точку, чертовски велик шанс, что мы зафиксируем активность», добавил Инги. Ускоро одобрительно хмыкнул. «Она прибудет?» Резкий стук в дверь прервал Пирса. «А вот, наверное, и она». Инги вскочил и поспешил к двери, чтобы впустить ее. Вскоре он вернулся. Но не с Анабель, как ожидали, а с... «Сэм?» — воскликнула я не в силах скрыть изумление. «Джесс?» Сэм выглядел еще более ошеломленным, увидев меня. На какое-то мгновение мы оба застыли и просто таращились друг на друга. «Привет, Сэм. Что случилось?» — резко спросил Пирс, поднимаясь со своего места. Удивленное лицо Сэма повернулось к Пирсу, И тогда он, казалось, пришел в себя. О, профессор, вы оставили эти диктофоны в своем кабинете, а вот эти новые их только что доставили. Я подумал, вы захотите использовать их в своем исследовании. Сэм протянул персу небольшую картонную коробку и в замешательстве перевел взгляд на меня. Спасибо, Сэм, ты прав, я и забыл про них. Спасибо, что принес, сказал Пирс. Нет проблем. Я... Увидимся завтра, думаю, ответил Сэм все еще не сводя с меня глаз. Я почувствовала, что краснею, и намеренно отвернулась от его озадаченного взгляда, изображая интерес к телевизионному монитору. Приходи в лабораторию не позже 7:30 утра, мне предстоит просмотреть много материала. И нужно, чтобы к полудню все было настроено и готово для анализа, сказал Пирс. Конечно, без проблем, согласился Сэм, и больше не сказав мне ни слова, повернулся и ушел. Здорово! Еще одна фигня для разбора с Сэмом, не имеющая никакого логического объяснения, кроме правды, конечно, которая была наименее логичной из всего, что я могла придумать. Как только долговязая фигура Сэма исчезла за углом, его место заняла другая фигура. Это была уже знакомая мне женщина с растрепанными волосами и цыганской внешностью. При виде нее меня подбросила со стула, будто ударила током. О, Вы что, издеваетесь?» Казалось, только Дэн услышал меня. Все остальные повскакали со своих мест, чтобы поприветствовать ее. Я же просто стояла, разинув рот. Она были, оказалась, мадам Рабински, гадалкой с ярмарки. Если я и оторопела, это было ничто по сравнению с ее реакцией. После того, как она одарила мужчин широкой зубастой улыбкой, после рукопожатий и обмена приветствиями, ее взгляд остановился на мне. И будто увидев во мне бешеного питбуля вместо сердитого подростка, Она отступила назад, пытаясь укрыться за широкой спиной Инги. «Что это, Дэвид? Какого чёрта она здесь делает?» – закричала Аннабель. Выражение ее лица было диким, и я на мгновение забыла о своем недовольстве, когда осознала, что она смотрит на меня с неподдельным страхом в глазах. Только по удивленному отклику Пирса я поняла, что она обращается к нему. Я никогда не слышала, чтобы его называли по имени. Анабель, что? Вы знакомы? спросил он. Анабель проигнорировала вопрос и продолжала сверлить меня взглядом. Почему ты не сказал мне об этом? требовательно спросила она. Я же говорил тебе, что возможно появится еще один медиум. Потому я и хотел, чтобы ты пришла. Помнишь? Что с тобой не так, черт возьми? «Что, со мной не так? Зачем ты втягиваешь ее в это?» – выпалила в ответ Аннабель и осмелела настолько, что вышла из-за спины Инги, который выглядел таким же растерянным, как и Пирс. Пирс повернулся ко мне, удивленно, приподняв брови. Я, наконец, обрела до речи, не говоря уже о собственном гневе. «Да, вообще-то мы встречались». На осенней ярмарке, где она мошенничала, обманывая людей с помощью карт Таро. «Мошенничала? Да как ты смеешь!» И она решила попробовать свои театральные способности на мне, пока предсказывала судьбу моей соседки. Я изобразила в воздухе кавычки, вложив в последние слова столько сарказма, сколько смогла. Она были открыла рот, чтобы возразить, но тут же закрыла его снова. Задрав но словно не желаясь не зайти до меня, она повернулась к пирсу. «Я действительно встретила эту девушку на ярмарке. И да, гадала на картах Таро, Дэвид. Как тебе известно, я этим занимаюсь». Она вошла в мою палатку со своей подругой и полностью разрушила энергетическое поле. Я едва слышала свои мысли. Я фыркнула и закатила глаза. Она метнула на меня убийственный взгляд. «Что ты имеешь в виду?» В голосе Пирса прозвучала знакомая нотка научного интереса. «Вот предатель!» Я имею в виду, что даже не могла настроиться на другую девушку. На меня разом обрушилось столько противоборствующих энергий, столько жизненных сил, что я не могла сосредоточиться на какой-то одной жизни, чтобы прочитать ее карты. Я получала расклады, которые полностью противоречили сами себе. Я заметила, что Нил оживился. Его светлые глаза странно заблестели. Пирс нахмурился. «И ты уверена, что именно Джесс была причиной?» «Да, конечно, я уверена», — огрызнулась Анабель. «Она буквально пульсировала этим». Как только она ушла, атмосфера мгновенно разрядилась. Я и сейчас ощущаю вокруг нее очень сильное присутствие духов, и оно не несет ничего хорошего, Дэвид. Все вдруг уставились на меня, как на некий завораживающий образец, прилипший к одной чашке Петри. «Профессор, вы же не купились на это?» – спросила я, хотя не смогла в полной мере выдержать скептический тон. «Мой недавно пережитый опыт». Начинал придавать словам Анабель зловещий оттенок правды. «Ну, я доверяю, Аннабель, если ты это имеешь в виду». Пирс повернулся к Анабель, Ее непокорные волосы чуть ли не потрескивали искрами гнева. Анабель, я знаю, что с Джесс происходят странные вещи. Она тоже это знает, потому и обратилась ко мне. Вот почему мы работаем вместе». Нет смысла проводить исследования без ее участия. Собственно, из-за нее мы все это и затеяли. Глаза Анабель метались между мной и Пирсом, но она не перебивала его. А теперь, если ты не хочешь здесь находиться, дело твое, ты можешь уйти. И извини, если огорчил тебя. Но для меня было бы большим подспорьем, если бы ты осталась. «Джесс еще не осознает своих способностей, и, думаю, ты могла бы ей помочь. Возможно, даже захочешь помочь, после того, что почувствовала в ней». «Ты уверен, что она приняла бы помощь от такой мошенницы, как я?» Анабель презрительно усмехнулась в мою сторону. «Я думаю», — ответил за меня Пирс, «она приняла бы помощь от любого, кто сумел бы разобраться в том, что с ней происходит». Я открыла рот, чтобы возразить, но мой запас сарказма и колкости иссяк. Многое изменилось с тех пор, как я впервые увидела мадам Рабински и ее потрёпанные карты Таро. Чёрт возьми, весь мой долбанный мир перевернулся с ног на голову. И как не противно было это признавать, мой личный опыт стал ещё менее правдоподобным, чем любой ярмарочный трюк. Насколько мои прежние предрассудки теперь имели смысл? Могла ли я сомневаться в способностях Аннабель, обнаружив у себя не менее странные способности? Я почувствовала себя опустошенной. «Вы правы, профессор», – тихо сказала я, и повернулась к Аннабель. «Простите». Анабель ничего не ответила, но, притуптывая и свирепо глядя на меня, скинула пальто и бросила его на стул. «Ну и кто же посвятит меня в суть дела? Давайте уже начинать это шоу». Оскар с энтузиазмом взялся за эту задачу и, вооружившись хорошо мне знакомой потрёпанной тетрадью пирса, принялся описывать всё, что они знали об Эване. Инги отвлек меня, запросив кое-какие данные. В руках он держал пару мудрёных с виду гаджетов. «Это будет больно?» – спросила я. «Нет». «Если только ты не станешь силой вырывать это у него, и себя не поколотишь», сказал Дэн, не отрывая глаз от экранов своих компьютеров. «Прелестно», – пробормотала я. «Да не бойся, они до тебя даже не дотронутся. Всего лишь зафиксируют атмосферу вокруг тебя», – пообещал Инге. «Он начал водить по мне одну из этих электромагнитных штуковин, как охрана в аэропорту» его глаза широко распахнулись когда он уставился на детектор и тихо присвистнув он занес показания в электронную таблицу отмечая время и точное место в котором мы находились что нервно спросила я все так плохо ты ходячий электромагнит детка из ряда вон иги смотрел на меня как на долгожданный рождественский подарок затем он взял другой прибор «Это тепловизор. Вот эта часть», — объяснил Инге, показывая мне устройство, похожее на маленькую камеру видеонаблюдения с ручкой. «Используется для сканирования помещения, чтобы измерить температуру различных объектов. Затем мы можем наблюдать за колебаниями температуры здесь. На этот раз он показал мне портативный экран, пока еще черный. Смотри сюда» массивным большим пальцем он нажал на красную кнопку и экран ожил на нем появилось одно из самых странных изображений которые я когда либо видела пока инги водил по комнате тепловизором на экране возникало отражение но уже в безумном психоделическом цветовом спектре как галлюцинации сказала я наблюдая как пульсируют и движутся цвета «Цвета отражают диапазон температур в помещении», — объяснил Инге. «Синий конец спектра более холодный. И если температура повышается, спектр приближается к красному концу, который показывает самые высокие температуры. Люди и другие живые существа выделяются красным из-за теплотела. Понимаешь? Когда мы обнаруживаем неожиданный тепловой след», Мы называем это горячей точкой. «А какое отношение тепло имеет к призракам?» Спросила я. «Ты учишься у пирса, верно?» «Да, но он никогда не упоминал о тепле». «Конечно, но готов поспорить, что он болтал что-то насчет энергии». Иги снова блеснул щербатой улыбкой. «Совсем чуть-чуть», ответила я. «Я не болтаю, придурок» крикнул пирс другого конца комнаты. «Сверхзвуковой слух!» «Вот это да!» пробормотал Нил, закатывая странно светящиеся глаза. Я вздрогнула от его голоса. «Надо же!» «Я и не слышала, как он подошел к нам!» «В любом случае», продолжал Иги не обращая ни на кого внимания. «Это означает, что ты уже слышала теорию?» Будто духи заимствуют энергию из своего окружения, чтобы проявляться. Да, Эван многое мне рассказал. Так вот, эта энергия может принимать разные формы. Иногда это электрическая энергия, скажем, от проводов или батарей. В других случаях это может быть тепловая энергия или энергия в виде тепла. Он снова постучал по стеклу экрана, сканируя комнату и остановился на причудливом красочном изображении Дэна, сидящего за командным пультом. Он появился в красном цвете, который плавно переходил в оранжевый и желтый, как и аппаратура вокруг него. Видишь, живые люди вырабатывают много тепловой энергии. Так же, как электроника и множество других вещей. Дух может высасывать эту энергию, чтобы проявить себя. Я понимающе кивнула, но подавила дрожь. Вспоминая ледяное прикосновение Эвана, я и подумать не могла, что это как-то связано с теплопередачей. Однако я не сказала об этом Инге, предоставив ему самому заниматься тепловыми прибамбасами. Наконец мы собрали исходные данные, и пришло время начинать. Я почувствовала, что мои нервы начинают звенеть, как расстроенная пианино, по клавишам которого долбит неумелый малыш. Я присоединилась к остальным. Их силуэты выделялись в зеленоватом свете приборов ночного видения. Пирс повторял инструкции для каждого. «Итак, ребята, дело такое. Прежде всего мы должны помнить, что для Джесса это первый опыт, поэтому нам нужно все четко ей объяснять, чтобы она чувствовала себя комфортно». Пирс ободряюще кивнул мне. Я слабо улыбнулась. «Мы разделимся на пары, чтобы никто не проводил исследования в одиночку. Все пары будут поддерживать связь друг с другом с помощью портативных раций. Не бросайте их, где попало, иначе останетесь без связи. И найти вас будет сложнее, если вам понадобится что-нибудь», — уточнил Пирс. Я была почти уверена, что он хотел сказать «помощь». Дэн начал раскидывать рации по кругу. «Мне не прилетело. Возможно, он решил, что я не смогу поймать». Пир словко перехватил свою рацию в воздухе и продолжил. «Мы постараемся охватить как можно больше этажей одновременно. Оскар и Нил, вы берете на себя подвал. Инги, вы, Анабель продвигаетесь по цокольному этажу, начиная с главного читального зала». Мы с Джесс обследуем верхний этаж, включая стеллажи, где произошло первое появление. Дэн заступит на смену в центре управления и будет наблюдать за мониторами. Обо всех подозрительных моментах, обо всем, что уловит Аннабель, следует сообщать по рации непосредственно мне, чтобы мы могли как можно быстрее доставить Джесс на точку. Бог знает, по какой причине Но она быль сердито посмотрела на меня. Ощетинившись, я ответила ей тем же. «Что это, чёрт возьми, что-то вроде ревности медиума? Я могла поспорить, что обычно в таких ситуациях парации вызывали именно её. Что ж, привыкайте, мадам». Я уже собиралась сказать ей об этом, но она успела придать лицу нейтральное выражение. Теперь она смотрела на Пирса. Тем более, что он обращался к ней. Анабель. Оскар посвятил тебя в историю Эвана Корбита. Анабель царственно тряхнула гривой. Итак, ты знаешь, что ищешь. Да. Отлично. И, пожалуйста, помните все. Мы не можем исключать и других проявлений активности духов. Библиотека старая, и это не первое сообщение о подозрительных видениях в кампусе. Смотрите в оба и будьте бдительны. Каждая пара обязательно должна иметь при себе диктофон, тепловизор и видеокамеру. У каждого члена команды должен быть фонарик. Перс протянул мне фонарик и диктофон, такой же, какой дал мне для тестирования ФЭК в моей комнате в общежитии. И это напомнило мне о том, что гаджет все еще лежит у меня в кармане. О, вот профессор. «Здесь кое-что записано. Вам стоит ознакомиться». Я вернула ему устройство. «Отлично. Как думаешь, что-нибудь получилось?» Он положил диктофон на технический стол. «Не знаю. Я спала. Моя соседка по комнате проявила некоторую инициативу и поиграла в детектива», призналась я. «О, я не знаком с этой девушкой. Но думаю, она мне уже нравится». Воскликнул он и повернулся к ожидающей команде. Так, все, расходимся по своим местам. Дэн, выключай свет.